Глава шестая. Опер. «А почему нет?» – размышлял Андрей, взвешивая предложение бывшего начальника. «Да что там? Фактически назначение на новую должность. Если вспомнить месяцы, посвященные дознанию по делу Елены Поплавской, вспомнить то время, проведенное в захватывающем, горячечном, несравненном охотничьем азарте, «Пожалуй, я могу честно признаться самому себе, что именно тогда чувствовал, что живу полной жизнью. Но ведь, с другой стороны, какой из меня милиционер-сыщик, тем более оперативник-разыскник?» «Да никакой», — честно признавался себе Сташевич. «Конечно, кое-какой опыт армейского военного дознавателя СМЕРШ у меня есть, ведь были же раскрыты по горячим следам преступления». Были и настоящие, а не липовые, разоблаченные немецкие агенты, хотя, если опять же по чести признаться, эти успехи не являлись следствием каких-то моих особо выдающихся аналитических способностей. Все дело в моем вечном банальном везении. Все утро следующего дня Андрей провел в суетливых хлопотах. На новом месте службы в ОМВД Ангарского района Сташевичу был рад только один человек – младший лейтенант Веснин. Все остальные офицеры даже не пытались скрывать свои холодной настороженности по отношению к новичку. Андрей не был наивным мальчиком, и такой прохладный прием абсолютно не удивлял его. От сотрудников Ангарского трудно было утаить, что новоиспеченный начальник оперативного отдела назначен к ним по большой протекции причем чуть ли не с самого верха. Что за птица этот капитан Сташевич, чем только предстояло узнать. Неожиданно любезен с новым старшим опером оказался начальник отдела кадров, тот самый майор, который совсем недавно без церемоний отверг кандидатуру неприглянувшегося ему капитана запаса МВД. Теперь же, наверняка зная об имеющейся у этого самого капитана на самом верху волосатой лапе, Бывалый кадровик стремительно сменил гнев на милость. Кстати, фамилия у этого майора была говорящей — Крученый. Он лично сопроводил Сташевича на вещевой склад, где тот получил новенькое с иголочки обмундирование. Майор Крученый с любезной улыбкой наклонился к примеряющему хромовые сапоги Сташевичу. — Разрешите кое-что пояснить, товарищ капитан? Наш с вами непосредственный начальник, подполковник милиции Роман Павлович Петровский весьма и весьма строг по части уставного ношения формы. В особенности это касается офицерского личного состава. Строевые смотры в нашем ОМВД проводятся трижды в месяц. Занятия по строевой подготовке еженедельно. Так часто, прохаживаясь в новеньких сверкающих сапогах, удивился Андрей. «Так точно», – подтвердил майор. «И, между прочим, Роман Павлович имеет обыкновение лично с линейкой проверять правильность уставного расстояния между нижним обшлагом шинели и верхней кромкой сапог. Последние, кстати, должны быть вычищены до зеркального блеска. Как говорит товарищ подполковник, настоящий офицер милиции должен видеть свое отражение в сапоге настолько четко, чтобы, глядя в него, суметь побриться и не порезаться. Побриться, глядя в сапог? Однако еще больше изумился Сташевич и небезопасно покосился на новую хромовую пару. Кроме того, товарищ подполковник лично измеряет транспортиром угол расположения кобуры с оружием на портупее относительно позвоночной оси советского офицера милиции». «Портупей на оси кого, простите?» — поперхнулся Андрей и, отвернувшись, зашёлся в приступе внезапного кашля. Впрочем, неодобрительно покосился на закашлившегося капитана Крученый. «Этим летом создавшейся оперативной обстановке со строевыми смотрами приходится повременить». Затем... Уже в новенькой милицейской форме в сопровождении все того же майора Крученова Андрей отправился на оружейный склад. Здесь в качестве нового табельного оружия ему предложили ПМ. Сташевич еще в Бирюслаге опробовал на стрельбище этот пистолет. Тогда его боевые качества по сравнению с привычным ТТ или таким же новым Стечкиным показались Андрею слабыми. Он даже обозвал про себя Макаров хлопушкой. В конце концов Сташевич выбрал новенький Стечкин, который уважал за точность и огневую мощь. Однако и старший сержант, многоопытный начальник оружейки, переубедил его. «Вы, товарищ капитан, берите ПМ, не сомневайтесь. Стечкин или, скажем, испытанный в боях ТТ, оружие, конечно, солидное, но скорее фронтовое. Он больше супротив вражьего солдата подходит». Там же убойная сила бронебойная. А вот сейчас другое дело. Выстрелишь в какого-нибудь бандюгу, а пуля его милого, как дурилку картонную, продырявит, и, не теряя убойной силы, еще бог знает куда метров на сотню вперед улетит. А кругом-то люди, дети, женщины. Так что на мирной земле для разговора на коротке с родными уголовничками Макаров куда с сподручней». Первый же день службы принес Сташевичу весьма неприятное открытие. Его новая должность оказалась фикцией. Раз прочитав, Андрей навсегда запомнил свои обязанности операполномоченного на осуществление оперативно-розыскной деятельности. Кроме того, из ведомственных документов следовало, что старший оперуполномоченной по ОМВД должность, как ни крути, командирская. «Майорская, черт возьми, должность!» В распоряжении Сташевича должны были обнаружиться как минимум восемь офицеров, то есть два подразделения со старшим оперативником во главе каждого. На поверку же вышло, что оперативниками в отделе убийств Ангарского ОМВД числились всего двое. Уже знакомый Андрею младший лейтенант Виктор Николаевич Веснин, а также старший лейтенант Василий Иванович Мамаев – причем последний из перечисленных находился в данное время в госпитале на излечение после ранения. Явной туфтой оказалась и какая-либо оперативная работа, проводимая в ангарском отделении. Не существующие опергруппы лишь на бумаге выезжали на места преступлений, соответственно, некому было заниматься там сбором улик, тем более предварительным расследованием. Двух штатных оперативников Веснина и Мамаева чаще использовали в качестве боевых единиц для выезда на вооруженные грабежи, а также во время облав на воровские притоны и сходки. Что же касается мирных, одиноких трупов, то к ним обычно посылался милиционер-сержант. Да еще изредка некие заморенные работы единственный в районе судмедэксперт, умеющий щелкать старым фотоаппаратом и снимать отпечатки пальцев если, конечно, данный кудесник вообще находился и был относительно трезв и работоспособен. Возглавлял же эту скорбную группу народных умельцев местный участковый, ценный специалист, владеющий высоким искусством находить понятых и составлять протоколы. К концу первого дня службы Андрей понял одно. Создавать оперативный отдел в Ангарском ОНВД ему придется с нуля Для начала капитан отправился к своему непосредственному начальнику, подполковнику Петровскому. Едва Сташевич распахнул дверь в приемную подполковника, как прямо на пороге его остановил властный окрик. «Вы к кому?» Вопрос прозвучал несколько загадочно, поскольку единственная в приемной солидная дверь с табличкой «Начальник ОМВД Ангарский, подполковник Р.П. Петровский» особого выбора не предполагала. Меж тем у большого окна за монументальным столом возвышалась на черной пишущей машинкой «Ремингтон» дородная представительная дама. То, что эта дама является секретаршей вышеупомянутого подполковника рп П. Петровского, капитан Сташевич догадался без всякой дедукции. Секретарша, не поднимая глаз на посетителя, печатала на машинке что-то весьма важное. «На прием записаны?» Перестав стучать по клавишам Ремингтона, не слишком последовательно поинтересовалась она и вопросительно воззрилась на Андрея. Взгляд ее был исполнен дружелюбием Цербера у врат Высокий похожий на аппетитный торт безе шиньон секретарши неожиданно подсказал Сташевичу план дальнейших действий. Любая военная форма всегда ладно смотрелась на статном Сташевиче. «Нынешняя милицейская исключением не была». Лучезарно улыбаясь, Андрей переместил свою синюю фуражку на сгиб правой руки, лихо щелкнул лишенными, к несчастью, шпор каблуками новых хромовых сапог и произвел легкий изящный кивок аристократичной блондинистой головой. «Разрешите представиться? Капитан Сташевич прибыл в ваше полное распоряжение в качестве нового начальника оперативной части». Лихо отчеканил Андрей. Испытанный годами прием подействовал. Судя по всему, высокие, блестящие наружности блондины в чине капитана не так часто поступали в полное распоряжение этой милой дамы. «Алевтина Константиновна, очень приятно», зардевшись, будто маков цвет отозвалась она. «Я сейчас доложу». С неожиданной грацией дивные кустодиевские формы Алевтины Константиновны выплыли из-за стола и исчезли за начальственной дверью. Менее чем через минуту секретарша вернулась от начальства в приемную. С игривой улыбкой она томно проворковала. «Проходите, пожалуйста, товарищ капитан Сташевич». а Алевтина Константиновна как будто случайно задержалась в начальственном дверном проеме, Так что обольстительно мужественно улыбающемуся Сташевичу пришлось с трудом протискиваться в кабинет. При этом ему посчастливилось довольно плотно проконтактировать с вышеупомянутыми кустодиевскими формами. Все еще пребывая в образе блестящего пана-капитана, Андрей шагнул в начальственный кабинет. Он вновь слегка щелкнул каблуками, отточенным строевым движением вернул фуражку на голову и в довершении изящно козырну Поедая глазами сидящее за монументальным столом начальство, капитан звонко и четко отрапортовал. — Здравия желаю! — Разрешите доложить, товарищ подполковник. Капитан милиции Сташевич прибыл в ваше непосредственное распоряжение. — И в каком же качестве вы прибыли в мое непосредственное распоряжение, капитан? — поинтересовались из-за начальственного стола. «В качестве вновь назначенного начальника оперативного отдела». Низенький шарообразный подполковник поднял густые брови и с выражением приятного удивления на круглом лице вышел на середину кабинета. Заложив короткие пухлые руки за спину, Р.П. Петровский молча прошелся вокруг нового офицера. При этом он придирчиво с ног до головы оглядывал последнего. «Сапоги, зеркало!» «Позвоночная ось, стрела, портупея как надо, хорош, хорош, сразу видна выправка строевого офицера», огласил свой похвальный вердикт начальник ОМВД Ангарский. Петровский глядел на Сташевича снизу вверх, при этом он умудрялся одновременно сохранять на лице поощрительную улыбку и выражение начальственного превосходства. Положительно оценив нового подчиненного, подполковник пожал ему руку и пригласил присесть. Сташевич немедленно приступил к делу. Он коротко и убедительно изложил свои планы по воссозданию в ОМВД Ангарское оперативного отдела. При этом Андрей не стал даже вскользь намекать Петровскому о своем близком знакомстве с генерал-майором Бажовым. Последний, между прочим, являлся на данный момент начальником областного Иркутского ОМВД. Положа руку на сердце самого Бажова, капитан Сташевич пока что и в глаза не видел. Да и знаком со столь высоким начальством он был всего лишь заочно, через своего друга-пенсионера, подполковника запаса Бабра. Впрочем, капитану Сташевичу даже для дела не имело смысла набивать себе цену. Исходя из опыта, он справедливо полагал, что и без его участия всякая земля слухами полнится. Тем более это справедливо для таких небольших закрытых сообществ, как низовые, находящиеся на земле милицейские структуры типа Ангарского ОМВД. О том, что у вновь назначенного в ОМВД офицера имеется сильный покровитель наверху, скорее всего, уже знала даже местная уборщица. Для начала Андрей попросил выделить в свое распоряжение хотя бы четверых обученных АЗАМ оперативной работы офицеров. Однако Петровский только развел руками. «Где же я вам людей возьму, капитан? Да еще с навыками оперативников потерпите хотя бы с полгода. Вот тогда, может быть, сейчас как раз в райцентре в городе Ангарске комсомольский набор в школы милиции производится». Там мне докладывали наши пенсионеры, легендарные чекисты 20 годов, бывшие следователи и бывалые разыскники преподавать будут. А пока не мне вам рассказывать, какая сейчас обстановка в стране. Криминал зашкаливает, строевые смотры, святое дело, и отменять приходится». «Нам бы сейчас людей наскрести только на выезды по вооруженным грабежам в госучреждениях. Берите пока в свое распоряжение младшего лейтенанта Веснина, он малый толковый. Кроме того, как только выпшется из госпиталя старший лейтенант Мамаев, забирайте его». Сташевич, понимающий, покивал головой. «Да-да, так точно я вас понял». Однако даже при минимальном составе опергруппы не обойтись без судмедэксперта. И еще кое-что, товарищ подполковник. Оперативная группа должна нести свою службу в штатском». «Что? В каком еще штатском, капитан?» Медленно Багровея выпучил глаза Петровский. «Это еще что за фортеля? а меня здесь не кабак, понимаете ли?» «Может, вам еще кордебалет с голыми ляжками пригласить?» «Это не моя прихоть, товарищ подполковник», глядя Петровскому в глаза, твердо заявил Сташевич. «Существует внутреннее распоряжение МВД СССР. Офицеры милиции, занятые на оперативной работе, исполняют свои служебные обязанности исключительно в гражданской одежде. Посудите сами». Каким образом оперативник, одетый в милицейскую форму, может в людном месте, не привлекая внимания, контактировать со своим секретным осведомителем? «Да мне плевать, каким образом!» Нагоняя в голос свирепости, продолжал упорствовать подполковник. «Я сказал, не будет этого, капитан! У меня в Ангарском такого бардака не будет!» «Логика, как и медицина, здесь бессильны. Глядя на багровую физиономию начальства, вздохнул про себя Сташевич. «Для вразумления подобных болванов существует единственный аргумент – вышестоящая власть. В таком случае, товарищ подполковник, ставлю вас в известность. Я буду вынужден обратиться напрямую к товарищу генерал-майору Бажову». Все-таки выложил свой главный козырь Андрей. «А если не разрешу...» — сощурил начальник свои без того маленькие заплывшие глазки. Однако строптивый капитан ответил ему таким льдисто-синим морозным взором, что подполковнику стало не по себе. Он вдруг замолчал, заерзал в своем кресле и принялся перебирать на столе бумаги. И все же Андрей решил не обострять отношения с начальством в первый день службы. «Можете не сомневаться, товарищ подполковник». «Гражданская форма одежды будет применяться всего лишь в рамках оперативной работы. Что же касается строевых смотров, то и я, и мои подчиненные будут проходить их на отлично. За это я ручаюсь». «Ладно, ручается он», – смягчился Петровский, хотя и не преминул оставить за собой последнее слово. «За строевые лично спрошу. Три шкуры спущу, если что не так. Я тоже ручаюсь». «И вот, держи свое новое удостоверение старшего оперополномоченного, капитан. Я его уже подписал. Поздравляю!» На выходе из начальственной приемной Андрея остановила полная пожилая женщина. «Андрей Казимирович, если не ошибаюсь, осторожно дотронулась она до рукава капитанского кителя». «Так точно!» — улыбнулся Сташевич. «Очень приятно!» с улыбкой ответила ему женщина я рима яковлевна кассир в нашем ангарском меня товарищ майор ручученый задержаться попросили ведомость для получения вами подъемных денежных средств я уже приготовила сейчас с о в приемную передам я думаю уже сегодня завтра товарищ петровский подпишет и вы сможете получить свои деньги спасибо за работу рима яковлевна еще раз улыбнулся андрей а про себя с усмешкой подумал На месте Петровского, после того афронта, что я ему устроил, ни копейки бы не выписал. Месяц мурыжил. Краем глаза, не утерпев, он покосился в ведомость и тут же мысленно присвистнул от приятного удивления. Сумма подъемных превышала его полугодовую макаронную зарплату раза примерно в полтора. Оставшись в коридоре один, Сташевич задумался. «Странно». Я-то как раз слышал, что в милиции заработки куда скромнее. Ну да ладно. Сейчас это будет весьма кстати. Как только получу деньги, половину отдам Дашуне. Остальные пойдут в первую очередь на съем приличного жилья для капланят. Между прочим, если бы эти фантазеры действительно нашли клад в своем крымском доме, то вряд ли жили бы сейчас в такой конуре. Но оставшиеся средства пойдут на текущие оперативные расходы. «Даша не обидится. Она и сама хорошо зарабатывает. Так что мы, слава богу, не нуждаемся», — мысленно оправдывался Андрей. Новоиспеченный начальник несуществующего оперативного отдела вернулся в свой небольшой, похожий на пустую кладовку без окон кабинет. Воспользовавшись одиноким стулом, он не спеша переоделся в гражданское. Обмундирование милицейского капитана было аккуратно расправлено и повешена на предусмотрительно принесенную с собой деревянную вешалку, после чего торжественно водружено на одинокий, торчащий из дощатой стены гвоздь. Пару новеньких офицерских сапог тоже не миновало учись сия, они сиротливо пристроились под формой. Таких великолепных, хромовых, выделанных из нежной кожи молодой свинки красавцев променять на грубую солдатскую кирзу, суррогат, сваренной из вонючей смеси хлопка и фальшивого каучука, возможно ли, недоуменно и обиженно отражалась на стройных сверкающих голенищах. В завершении всего Андрей вытащил из кобуры пахнущие оружейным маслом макаров и вместе с запасной обоймой сунул его в глубокий карман телогрейки Бушлата. И вновь уже на выходе из отделения Сташевич окликнул знакомый голос кассирши. «Товарищ капитан!» Римма Яковлевна стояла у открытой двери, ведущей в кассу. С полуоткрытым в изумлении ртом взирала она на телогрейку и старые рабочие штаны Сташевича. «Товарищ Петровский все подписал. Можете получить ваши подъемные, товарищ капитан», слегка заикаясь, произнесла кассирша. Дома Андрея ждали. Еще в подъезде он с удовольствием почувствовал сочащийся из родной квартиры аромат своего любимого пирога с капустой. «На всякие печеные изыски моя Дашуня всегда была мастерицей», с нежностью подумал он о жене. «Жаль только, что на работе, в операционной, ей за троих вкалывать приходится. Хорошие-то хирурги всегда на вес золота». Даша прямо в прихожей радостно кинулась на шею мужу. «С поворотом на службе, пан офицер!» — нежно прошептала она ему на ухо. Дарья всегда была способной к наукам. Выучить сносно на польский язык ради любимого — всего-то. Достаточно одного старого учебника польской грамматики и каким-то чудом выисканных на барахолке пары-тройки старых потрепанных романов на польском. Два-три месяца зубрежки, и вот как-нибудь вечером можно сказать мужу «Любья только чебья», а после и правда любить друг друга всю ночь напролет. «А почему ты...» — оторвавшись, наконец, от мужа, обратила внимание Даша на его старую экипировку. тебе что, не взяли?» «Взяли, солнышко, взяли», — улыбаясь успокоил жену Андрей. «Мундир мой синий жандармский с капитанскими палетами ты еще увидишь, не налюбуешься». «Но почему ты его не надел?» — недоумевала Даша. «Выглядишь по-прежнему как грузчик с макаронки». «Ты кому-то уже говорила?» «Соседям или на работе, что я получил должность в Ангарском?» – поинтересовался стягивый кирзачи Андрей. «Не говорила. Ты же знаешь, я не из болтливых», – немного обиделась Дарья. «Вот Вадик тот ждет, не дождется. Хочет с папкой офицером милиции по улице пройтись». «С Вадькой я поговорю, как только он домой вернется», – виновато вздохнул Андрей. «Понимаешь, Дашуль, рано или поздно это станет известно, но пока...» Пусть для всех наших знакомых, приятелей, соседей я, как и прежде, останусь скромным грузчиком с макаронки. В общем, нельзя мне так сразу в форме светиться. Пока, по крайней мере. Я получил должность начальника оперативного отдела. Я теперь опер, Даша. А хороший опер в идеале должен быть серым и незаметным. Человеком-невидимкой или вроде того. Дарья, плохо скрывая разочарование, печально вздохнула. Ну да ладно, Дашу, не обнял ее Андрей. Разберемся потом с этой моей конспирацией. Вот тебе жена на авоська с продуктами. Я по дороге на рынок заскочил, гостинцев с первой получки накупил и еще. Возьми у меня в кармане телогрейки газетный пакет с деньгами, забери половину на хозяйство. Пойду руки помою и за стол. Даша смотрела вслед мужу и чувствовала себя странно. Такие разные и такие противоречивые мысли, чувства и образы вдруг овладели ею. К Андрею она сейчас испытывала нежность родни материнской. И еще она словно смотрела сейчас на своего довольно рослого мужчину сверху вниз. С высоты древней, как земля, унаследованная от тысяч живших до нее женщин мудрости. «Все вы настоящие мужчины», — думала Даша, — «Все вы до глубокой старости остаетесь мальчишками, играете. Вы всегда до самого конца играете. Вы изображаете охотников-следопытов, отважных воинов, темных злодеев, светлых рыцарей. Сегодня ты, мой любимый, начал новую, забирающую тебя целиком игру. Ты больше не скромный фабричный рабочий, ты сыщик, ты герой, ты тайный благородный борец с преступностью» и Есть, правда, одна загвоздка, одна небольшая деталь, которая лишит меня, твою женщину, сна и покоя. Твои страдания, твои лишения, твой тяжкий труд, твоя боль и кровь, да и сама смерть. Твоя смерть все этой игрой не будет. Смерть слепа, но всегда зрима. Она реальна. Она имеет цвет и запах. Цвет крови и запах металла. И не приведи Господь, но не тебе, любимая, а мне — «Мне жить с этим, жить без тебя, после тебя». Резкий телефонный звонок напугал Дарью, словно пробудил ото сна, прогнав странные тяжкие мысли. «Алло, это квартира капитана Сташевича?» — раздался в трубке запыхавшийся молодой мужской голос. «Да, Сташевича», — чувствуя нарастающую тревогу, ответила Даша. «Немедленно передайте товарищу капитану!» «Срочный сбор с оружием по тревоге!» В этот момент подошедший сзади Андрей мягко перехватил у жены трубку. «Принято!» «Что? Макаронка?» «Тогда я быстрее доберусь до Макаронки трамваем, чем до Ангарского ОМВД. Кроме того, я очень хорошо знаю эту фабрику».